4.3. Размеры и массы звезд. 4.3.1. Разнообразие параметров звезд. Диаметр Солнца 1 392 000 километров, то в 10 в девятой степени раз больше диаметра Земли и примерно в 10 раз диаметра Юпитера. Масса Солнца составляет около 2 на 10 в 30 степени килограмм. Оно массивнее Земли в 333 000 раз и Юпитера в 1000 раз. Размеры и массу других звезд обычно выражают в единицах размера и массы Солнца, довольно типичной звезды. Самые массивные среди известных звезд примерно в 100 раз массивнее Солнца. А вот указать минимальную массу звезды не так просто. Для этого нужно решить, как именно провести границу между звездами и планетами. Из теоретических расчетов известно, что масса звезды, светящейся подобно Солнцу, за счет термоядерных реакций не может быть меньше 0,7 массы Солнца. Следовательно, самые массивные звезды всего в 1500 раз тяжелее самых маломассивных. Удивительно, что светимости звезд при этом различаются почти в триллион раз. Размеры звезд различаются не так сильно, но тоже значительно — почти в миллиард раз, если принимать в расчет нейтронные звезды. При этом самые большие звезды не обязательно самые массивные. Известны звезды, которые больше нашего Солнца по диаметру примерно в 1500 раз. При этом некоторые из них не отличаются существенно от Солнца по массе, а значит, имеют среднюю плотность в миллионы раз меньше, чем Солнце. И это при том, что средняя плотность Солнца не особенно впечатляет. Она равна 1,4 тонны на кубический метр, лишь немногим больше плотности воды. Самые маленькие в мире звезд — белые карлики и нейтронные звезды. Первые сравнимы по размеру с Землей, но их массы близки к солнечной. Поэтому средняя плотность вещества белого карлика больше солнечной в десятки миллионов раз. Нейтронные звезды в несколько раз массивнее белых карликов и намного меньше их, лишь десятки километров в диаметре, а значит, они еще в миллион раз плотнее. Примерно 10 в 14 степени тонн на кубический метр. Это самые плотные тела, известные человеку. Точные данные о массах, радиусах и светимости звезд Это фундамент, на котором возводится теория строения и эволюции звезд. К сожалению, астрономы не могут похвастаться высокой точностью определения этих параметров. Для вычисления каждого из них необходимо знать расстояние до звезды, а измерить его с высокой точностью удается лишь для ближайших к Солнцу звезд, среди которых преобладают маломассивные карлики и почти нет гигантов и звезд большой массы. Кроме этого, определить массу звезды возможно лишь в том случае, если она является членом двойной или кратной системы, что еще сильнее сужает круг пригодных для измерения объектов. Но еще труднее измерить размер звезды. Сделать это удается, если в двойной системе звезды затмевают друг друга, сканируя своим диском оказавшегося за ним соседа. Но при этом взаимная близость звезд может существенно исказить их эволюцию. Разумеется, астрономы давно мечтают прямо измерять угловые диаметры звездных дисков и по независимо измеренному расстоянию вычислять размеры звезд. Но из-за огромных расстояний все звезды, кроме Солнца, кажутся невооруженному глазу светящимися точками. При наблюдении в телескоп с большим увеличением глаз видит диски, точнее, кляксы звезд, однако это всего лишь эффект атмосферного дрожания и расплывания точечного изображения звезды. Направив телескоп на яркий объект, сразу можно сказать, звезда это или планета. Диски Юпитера и Венеры имеют угловой диаметр до 50-60 угловых секунд. Диск Сатурна поменьше — до 20 угловых секунд. Но вместе с кольцами он почти не уступает Юпитеру. Диски Нептуна и Урана тоже вполне различимы — 2-4 угловых секунды. Но диски звезд с поверхности Земли неразличимы, поскольку их угловой размер не превышает 0,1 угловой секунды. И все же угловые диаметры некоторых звезд удается измерить. Для этого применяются наземные интерферометры, космический телескоп «Хаббл», наблюдаются покрытия звезд Луной. Уже измерены угловые диаметры сотен звезд, в основном сверхгигантов. Они составляют сотые, даже тысячные доли угловой секунды. На дисках некоторых сверхгигантов, например, Бетельгейза, Альфариона, были даже замечены крупные пятна. К сожалению, измерение размеров нормальных звезд солнечного типа представляет более сложную задачу. К ее решению приступили сравнительно недавно. 4.3.2. Альфа-Кентавра — удачное соседство. Частью, счастью, ближайшая к нам звезда Альфа-Кентавра обладает многими благоприятными для ее изучения качествами. Во-первых, она относительно близка. Во-вторых, это двойная звезда, оба компонента которой, А и Б, весьма похожи на Солнце. Вероятно, в эту систему входит и третий член, маленький красный карлик Проксима Кентавра, отстоящая от двух главных звезд значительно дальше, чем они удалены друг от друга, и поэтому не оказывающие на них никакого влияния. Казалось бы странно, эти ближайшие к нам звезды до недавних пор были изучены весьма слабо. Причина в том, что наиболее изощрённая астрономическая техника в течение всех предыдущих столетий располагалась в северном полушарии Земли, а созвездие Кентавра находится на южном небе. Но за последние годы в Чилийских горах построены лучшие в мире телескопы Европейской Южной обсерватории и которые позволили в первые годы XXI века изучить систему Альфа-Кентавра так детально, как не изучено ни одно другое светило, кроме Солнца. Эта работа, а также одновременно проведенные измерения полного потока нейтрина из недр Солнца, обеспечили прорыв в физике звезд. Оказалось, что наши теоретические представления о внутреннем строении солнцеподобных звезд прекрасно согласуются с наблюдениями. Следовательно, астрономы сейчас весьма точно представляют устройство Солнца и могут надежно прогнозировать его будущую эволюцию. Наблюдения двух звезд Альфа-Кентавра были проведены с помощью недавно созданного интерферометра очень большого телескопа VLTI – Very Large Telescope Interferometer. Основа этого гигантского оптического комплекса составляет 4 восьмиметровых телескопа VLT, уже несколько лет работающие в полную силу по отдельности. Для их совместной работы в режиме интерферометра созданы подземные линии оптической связи и система задержки сигнала. Большим телескопом помогают четыре компактных инструмента диаметром 1,8 метра. Они перемещаются между стационарными пунктами наблюдения, равномерно заполняя синтетическую апертуру и увеличивая базу интерферометра, которая ныне достигла 200 метров. В ходе испытания этой системы как раз и были проведены наблюдения Альфа-Кентавра с оптической базой в 16 и 66 метров. Компоненты этой звезды удалены друг от друга примерно как уран от Солнца и обращаются вокруг общего центра масс с периодом 80 лет. На небе они в эпоху наблюдения были разделены углом в 21 угловую секунду, поэтому для нового интерферометра не составило труда изучить их по отдельности. Угловой диаметр звезд А и Б системы Альфа-Кентавра соответственно составил 8,512 плюс минус 0,022, и тысячных плюс минус 0,48 миллисекунды дуги 10 в минус третьей степени угловой секунды. При расстоянии до них в 4,36 светового года, 1,35 парсек, истинные радиусы звезд составляют соответственно 854 и 602 тысячи километров или 1,227 тысячных плюс минус ноль тысячных и 0,865 тысячных плюс минус ноль тысячных радиуса Солнца. Отметим, что еще ранее при испытании в режиме интерферометра двух 8 метровых телескопов, разделенных расстоянием в 100 метров, был измерен угловой диаметр маленькой Проксимы, 1,2 плюс минус ноль миллисекунды дуги и вычислен ее радиус. 0,145 радиуса Солнца. Эта работа еще раз показала, что истинные астрономической точности астрономы достигают при измерении малых углов. Выполнила эту ювелирную работу международная группа астрономов кервела ИСО Чили, Тевенин, обсерватория Лазурного берега, Ницце, Франция, Сигрансан, Женевская обсерватория, Швейцария и другие. Знание точного размера звезд вместе с отдельно измеренными светимостью, температурой и химическим составом поверхности позволило рассчитать детальные модели внутреннего строения этих светил. Независимым тестом для моделей стали астросейсмологические данные. Еще в 1962 году на поверхности Солнца были замечены мелкие сейсмические колебания, изучение которых чрезвычайно продвинуло наши представления о внутреннем строении дневной звезды. Недавно подобные колебания были открыты в ИСО у звезды Альфа-Кентавра А, а позже — еще у пяти солнцеподобных звезд. Спектр частот этих колебаний прямо связан с распределением физических параметров в недрах звезд. Используя астросейсмологические данные, Пьер Морель обсерватории Лазурного берега Ницца, построил теоретические модели компонентов Альфа-Кентавра, опираясь на которые предсказал их радиусы. 1,230 тысячных плюс-минус три тысячных и 0,857 тысячных плюс-минус 0,7 тысячных радиуса Солнца, соответственно, для звезд А и Б. Согласие этого прогноза с измеренными размерами звезд оказались великолепным. Теперь Альфа-Кентавра не только ближайшая к нам звездная система, но и наиболее изученная среди всех звезд. Самое важное, что подтвердилась точность теоретических моделей звезд, подобных Солнцу. На основе этих моделей можно уверенно прогнозировать эволюцию Солнца как в прошлом, так и в будущем. Итак, благодаря детальному изучению ближайших солнцеподобных звезд, астрономы теперь имеют весьма полное представление о характеристиках звезд средней массы. Но этого не скажешь о самых массивных и самых легких звездах. До сих пор не определена верхняя граница массы звезды, ведь массивных звезд очень мало, любая из них очень далека от нас и сложна для исследования. С легкими звездами противоположная ситуация. Их очень много, вблизи Солнца они в подавляющем большинстве, но светят так слабо, что тоже сложны для исследования. Тем не менее, большие телескопы с инфракрасными приемниками позволили в последние годы обратиться к поиску и изучению предельно легких звезд и объектов переходного типа, занимающих по массе и размеру промежуток между звездами и планетами. 4.3.3 Коричневые карлики. Еще раз заметим, что с Альфой Кентавра нам очень повезло. Ее довесочек, Проксима, одна из самых легких среди известных звезд. Она в 7 раз легче Солнца, а по размеру всего в полтора раза больше Юпитера. Хотя Проксима — ближайшая звезда, тем не менее невооруженным глазом она не видна, а доступна лишь телескопу. Это неудивительно, ведь в оптическом диапазоне она светит в 18 тысяч раз слабее Солнца. Расчеты показали, что Проксима едва-едва способна к термоядерным реакциям, и поэтому, как любой объект переходного типа, вызывает большой интерес астрофизиков. Объекты с предельными характеристиками лучше других рассказывают о том, какие физические процессы участвуют в их формировании и эволюции. Например, формирование звезды из холодного и разряженного мерзвездного вещества по-прежнему таит в себе много загадок. До сих пор астрофизики имеют лишь самое общее представление о том, Как из вещества, гораздо более разряженного, чем лабораторный вакуум, и более холодного, чем современные сверхпроводники, получается вещество плотнее железа и горячее термоядерной плазмы. Чем шире номенклатура изученных объектов, тем понятнее становятся механизмы формирования звезд. До недавних пор в астрономических коллекциях изъяла большая дыра. Самая легкая из известных звезд была всего раз в 10 легче Солнца, а самая массивная планета, Юпитер, в тысячу раз легче Солнца. Существуют ли в природе объекты промежуточной массы от одной до одной тысячной ни звезды и ни планеты? Как должно выглядеть это недостающее звено и возможно ли его обнаружить? В 1963 году американский астрофизик Шив Кумар рассчитал модели самых маломассивных звезд. Выяснилось, что если масса протозвезды составляет более 7,5% массы Солнца, то температура в ее ядре в процессе сжатия достигает нескольких миллионов градусов и начинаются термоядерные реакции превращения легкого изотопа водорода в гелий. При этом сжатие прекращается, потери тепла компенсируются ядерными реакциями и звезда на некоторое время стабилизируется в таком состоянии. Если учесть, что звезда почти целиком состоит из легкого изотопа водорода, а при столь низкой температуре реакция синтеза протекает медленно, то ясно, что такие звезды светят очень долго. Например, звезда с массой 0,8% массы Солнца должна отлеть около 6 тысяч миллиардов лет. Это в 400 раз больше современного возраста Вселенной. В какую бы эпоху ни родились такие звезды, все они еще находятся в младенческом возрасте. Однако медленное горение, как известно, чревато затуханием. Расчеты Кумара показали, что при массе тела менее 0,7 массы Солнца, его сжатие останавливается раньше, чем температура в центре достигает значения необходимого для протекания реакции синтеза гелия из водорода. Причиной остановки сжатия служит повышение внутреннего давления за счет квантово-механического эффекта, известного как вырождение электронного газа. Это критическое значение массы называют границей возгорания водорода или просто пределом Кумара. Выяснилось, однако, что в жизни менее массивных объектов, этих неудавшихся звезд, все же бывает краткий эпизод, когда они напоминают нормальную звезду. Речь идет о телах с массами от 1% до 7% массы Солнца, то есть от 13 до 75 масс Юпитера. В период формирования они ведут себя как будущие звезды. Сжимаясь под действием гравитации, они разогреваются и начинают светиться в инфракрасной и немного в красной видимой областях спектра. Температура их поверхности может подняться до тысяч Кельвинов, а в центре достичь 3 миллионов кельвинов. Этого уже достаточно, чтобы началась реакция термоядерного синтеза гелия из водорода, но не из легкого изотопа водорода, а из тяжелого изотопа, то есть дейтерия, который вступает в реакцию при более низкой температуре. Но содержание дейтерия в космическом веществе очень мало, приблизительно 10 в минус пятой степени, поэтому он весь быстро превращается в легкий изотоп гелия, не давая существенного выхода энергии. Это похоже на попытку согреться, бросив в остывающий костер лист бумаги. Сгорит мгновенно, а тепла не даст. А разогреться сильнее мертворожденная звезда не может. Ее сжатие окончательно останавливается давлением вырожденного газа, которое не зависит от температуры. Лишённые источников тепла, в дальнейшем звезда-неудачница лишь остывает, как обычная планета. Поэтому заметить эти объекты можно только в период их недолгой молодости, пока они тёплые. Выйти на стационарный режим термоядерного горения им не суждено. Не сразу было решено, к какой категории отнести эти странные, теоретически возможные объекты. Ясно, что в категорию планет следует зачислить только те объекты, в недрах которых за все время их существования реакции термоядерного синтеза не протекают ни в каком виде. Если же на каком-либо этапе эволюции мощность термоядерного синтеза была сравнима с мощностью излучения объекта, то есть термоядерные реакции были главным источником его энергии, то такой объект достоин называться звездой. Но вот вопрос. А в какую из этих двух групп зачислить промежуточные объекты, в которых термоядерные реакции, вообще говоря, происходят, но никогда не служат основным источником энергии? Их решили выделить в особую категорию, название для которой появилось не сразу. Открыв на кончике пера возможность существования звезд-неудачниц, Кумар назвал их черными карликами, но обнаружить предсказанные объекты долго не удавалось и новый термин забылся. Однако сама идея существования в галактике невидимых тел неожиданно стала актуальной. В середине 1970-х годов астрономы выяснили, что помимо наблюдаемых в телескоп нормальных ярких звезд в нашей и других галактиках присутствует огромное количество невидимого вещества. Оно проявляет себя только через гравитацию, искривляя траектории видимых звезд, но само не светится ни в каком диапазоне спектра. Естественное подозрение пало на тусклые карликовые объекты, предсказанные Кумаром, и они вновь стали популярны. Теоретики начали детально изучать их свойства, а наблюдатели пытались отыскать их в космосе. Стали поступать и новые предложения по наименованию черных карликов Кумара. Учитывая, что они все же не совсем черные, Крис Дэвидсон, университет штата Миннесота, США, предложил назвать эти объекты инфракрасными карликами, другие астрономы пытались называть их малиновыми карликами, Но в 1975 году студентка-дипломница из университета в Беркли, США, Джилл Тартер, предложила термин «браун-дварф», и он быстро прижился. На русский язык его перевели как «коричневый карлик». Позже появился вариант «бурый карлик», хотя в действительности эти объекты имеют инфракрасный цвет, так что, возможно, точнее было бы переводить «браун» как «темный» или «тусклый». Но уже поздно. В нашей научной литературе их называют коричневыми карликами, а в научно-популярной встречаются и бурые карлики. Время покажет, какой из терминов сохранится. Все же придумать название оказалось легче, чем обнаружить эти странные объекты. Три десятилетия продолжались безрезультатные поиски тусклых светил. В работу включались все новые исследователи. Даже теоретик Кумар прильнул к телескопу в надежде найти объекты, открытые им на бумаге. Его идея поиска была проста. Обнаружить одиночный коричневый карлик чрезвычайно сложно. Нужно не только зафиксировать его излучение, но и доказать, что это именно близкий карлик, а недалекая гигантская звезда с холодной атмосферой или даже окруженной пылью галактика на краю Вселенной. Самое трудное — определить расстояние до объекта. Поэтому нужно искать карлики рядом с нормальными звездами, расстояние до которых уже известны. Но яркая звезда слепит телескоп и не позволит разглядеть коричневый карлик. Следовательно, искать карлики надо рядом с карликами. Например, рядом с красными карликами, звездами предельно малой массы или же рядом с белыми карликами, остывающими остатками нормальных звезд. В 1980-х годах поиски Кумара и других астрономов не принесли результата. Хотя не раз появлялись сообщения об открытии коричневых карликов, детальное исследование каждый раз показывало, что это маленькие звезды. Однако идея поиска была правильной, и спустя десятилетия она сработала. В 1990-е годы были созданы крупные телескопы и чувствительные приемники излучения. К тому же появилась возможность с помощью адаптивных оптических систем повышать четкость изображения, компенсируя атмосферные искажения. Это сразу же принесло плоды. Были обнаружены слабо излучающие звезды предельно малой массы, буквально пограничные с коричневыми карликами. Одной из таких микрозвезд стал самый мелкий член четырехкратной системы АБ золотой рыбы, АБ дорадус, удаленный от нас на 15 парсек. Эта система постепенно раскрывала свои тайны. В начале 1990-х годов было замечено, что АБ дор — двойная звезда, компоненты которой разделены расстоянием в 135 астрономических единиц. Затем выяснилось, что один из компонентов, АБ-дор-Б, сам является двойной звездой, члены которой разделены расстоянием всего в одну астрономическую единицу. Присмотревшись ко второму компоненту, АБ-дор-А, астрономы поняли, что и он не одинок. Небольшие покачивания звезды доказали, что рядом с ней есть невидимый спутник. Но заметить это миниатюрное светило смогли только новые приборы Европейской Южной обсерватории. Адаптивная оптика 8-метрового телескопа позволила в сиянии яркой звезды различить слабый блеск ее тусклого спутника, Абедор с Он светит в 120 раз слабее своей соседки и виден на угловом расстоянии от нее всего 0,156 угловой секунды. Любопытно, что космический телескоп «Хаббл» пытался обнаружить эту звезду, но не смог. А наземный телескоп системы адаптивной оптики не только обнаружил звезду, но и измерил ее характеристики. Оказалось, что масса миниатюрной звезды составляет всего около 9% массы Солнца, что лишь чуть-чуть больше максимальной массы коричневых карликов. Температура поверхности звезды Абедуар-Ц всего 3000 кельвинов, а светит она в тысячу раз слабее Солнца. Детальное изучение этой звезды помогло теоретикам создать более точные модели мелких звезд и крупных коричневых карликов. В конце 1980-х и начале 1990-х годов Не раз появлялись сообщения об открытии истинных коричневых карликов, но каждый раз анализ показывал, что это маломассивные звезды. Даже крупнейшие телескопы способны обнаруживать коричневые карлики на расстоянии не более 100 парсек от Солнца, а в таком сравнительно небольшом объеме пространства их должно быть довольно мало. Чтобы выявить хотя бы несколько, пришлось провести детальный обзор всего неба. Впервые коричневый карлик был обнаружен в 1995 году группой под руководством Рафаэля Рейболо «Институт астрофизики на Канарских островах». С помощью телескопа, установленного на островах Ла Пальма, они нашли этот объект в звездном скоплении Плеяды и назвали тейде плеяды Пико-де-Тейде — это вулканическая гора на острове Тенерифе Канары. Правда, некоторые сомнения в природе этого объекта оставались, и пока испанские астрономы доказывали, что это действительно коричневый карлик, в том же году о своем открытии заявили их американские коллеги. Группа под руководством Тадаши Накаджима, Калифорнийский технологический институт, с помощью телескопа Паламарской обсерватории обнаружила на расстоянии шести парсек от Земли в созвездии Зайц рядом с очень маленькой холодной звездой Глизе-229 Еще более мелкий холодный ее спутник Глизы 229 b с температурой поверхности всего 1000 кельвинов и мощностью излучения в 160 тысяч раз слабее солнечной. Его незвездная природа была окончательно подтверждена в 1997 году с помощью литиевого теста. В недрах нормальных звезд литий быстро сгорает в термоядерных реакциях, а коричневые карлики для этого недостаточно горячи. В атмосфере Глизе-229b был обнаружен литий, и этот объект стал первым несомненным коричневым карликом. Его размер почти в точности равен размеру Юпитера, а масса оценивается в 3-6% массы Солнца. Он обращается вокруг своего более массивного компаньона Глизы 229 а по орбите радиусом около 40 астрономических единиц с периодом около 200 лет, как Плутон вокруг Солнца. В том же 1997 году были открыты два первых изолированных коричневых карлика, «Келу-1» и «Деннис-Пи-Джей-1228-1547», а также было доказано, что коричневым карликом является объект GD-165b, компаньон белого карлика. Вот эти находки 1995-1997 годов стали прототипами нового класса астрономических объектов, занявших свое место между звездами и планетами. Методика поиска коричневых карликов рядом с красными карликами прекрасно себя оправдала. С ее помощью группа астрофизиков из Германии и США под руководством Ральфа Нойхойзера в 1998 году обнаружила коричневый карлик TWA-5B. Название указывает, что он спутник б звезды номер 5 из группы светил вокруг известной переменной звезды T.W. Гидрой. Аббревиатура TWA означает W TW association Как оказалось, TWA-5b — спутник двойной звезды, компоненты которой имеют массы по 0,75 солнечной массы. Эта система удалена от нас на 55 парсек. TWA-5b обращается вокруг своего двойного соседа с периодом около 900 лет на расстоянии около 110 астрономических единиц. Изучать TWA-5b трудно. Его блеск в 100 раз слабее, чем у соседа, а угловое расстояние между ними всего 2 угловых секунды. Поэтому TWA-5b исследовали с помощью лучших телескопов планеты — космического телескопа «Хаббл» и 8-метровых телескопов VLT и «СО». SO. В спектре TWA-5b, отнесённом к типу М9, обнаружились сильные молекулярные линии. Оксид титана и оксид ванадия — типичные для атмосфер самых холодных звёзд. Действительно, температура в его атмосфере всего 2500 кельвинов. Но в спектре видна и линия излучения водорода, а это означает, что над плотной холодной фотосферой находится довольно горячая хромосфера — типичный признак молодой звезды. Объект TWA-5b имеет массу от 15 до 40 масс Юпитера. В этом смысле среди коричневых карликов он ближе к планете, чем к звезде. Его возраст около 12 миллионов лет, столь же молодая и входящая с ним в систему двойная звезда. Это чрезвычайно удачная находка, ведь перед ними не готовые, а еще только формирующиеся объекты. Особенности спектра показывают, что коричневый карлик TWA-5b слишком толст для своей массы. Очевидно, он еще продолжает сжатие и не достиг равновесного состояния. Постепенно выяснилось, что для поиска несостоявшихся звезд годятся не только самые крупные телескопы. Первые изолированные коричневые карлики были открыты в ходе планомерных обзоров неба на рядовом телескопе. Так, тусклый объект Келу-1 находится в созвездии Гидры и имеет блеск всего 22,3 звездной величины. Он был найден в рамках долгосрочной программы поиска карликовых звезд в окрестности Солнца, которая началась на ИСО в 1987 году. При помощи однометрового телескопа системы Шмидта Астроном Чирийского университета Мария Тереза Руис уже много лет регулярно делает фотографии некоторых участков неба, сравнивая затем снимки одних и тех же участков, полученные с интервалом в годы. Среди сотен тысяч слабых звезд она ищет те, которые показывают смещение относительно других светил. Только близкая звезда может за короткое время переместиться на заметный угол, а если к тому же эта звезда имеет слабый блеск, значит она действительно светит тускло. Используя этот метод, Мария Руис открыла уже десятки белых карликов, а в 1997 году ей попался коричневый. Тип карлика был определен по его спектру, в котором оказались линии лития и метана. Мария Руис назвала его «Келу-1». На языке народа Мапучи, населявшего некогда центральную часть Чили, «келу» означает «красный». Он расположен на расстоянии 9 парсек от Солнца и не связан ни с одной звездой. Самостоятельность карлика делает его идеальным объектом для детального исследования такого рода тел. За этим открытием последовали и другие. Немало коричневых карликов было обнаружено в ходе рутинных инфракрасных обзоров неба 2 Масс и Денис. Коричневые карлики ставят перед астрономами много интересных проблем. Чем холоднее атмосфера звезды, тем больше в ней сложных соединений, тем сложнее ее теоретически изучать. Присутствие пыли не делает эту задачу легче. Конденсация пылинок не только изменяет состав свободных химических элементов в атмосфере, но и влияет на теплообмен и форму спектра. Первые модели с учетом пыли предсказывали парниковый эффект в верхних слоях атмосферы и уменьшение глубины молекулярных полос поглощения. Эти эффекты, кажется, подтверждаются. Но проблема пыли сложна. После конденсации пылинки начинают тонуть. Возможно, формируются отдельные облака пыли на разных уровнях в атмосфере. Вероятная метеорология коричневых карликов при внимательном изучении окажется не менее разнообразной, чем у планет-гигантов. Но если изучать атмосферы планет мы можем с близкого расстояния, то расшифровывать метановые циклоны и пылевые бури коричневых карликов придется только по их спектрам.